Коммуникация с партнёром. Давайте поговорим о том, как наладить открытую и конструктивную коммуникацию с партнёром по вопросам интимной жизни. Это ключевой фактор сексуальной гармонии в отношениях. В первую очередь нужно избавиться от стеснения и обсуждать тему секса. Не бойтесь быть откровенны о своих желаниях и фантазиях. Ваша искренность поможет построить доверие. Начните с малого. Поделитесь, что вам нравится в постели, а что вызывает дискомфорт. Обязательно спросите мнение партнера о его предпочтениях, и вы узнаете, как лучше всего доставить друг другу удовольствие. Если что-то не получается или возникает боль, не стесняйтесь мягко сказать об этом. Лучше сразу найти вариант, комфортный для вас обоих. Не нужно терпеть. Очень важно уметь открыто выражать свои чувства во время близости, как словами, так и с тонами, движениями, жестами. Это сексуально и помогает лучше понимать желания друг друга — Стремитесь регулярно обсуждать с партнёром вашу интимную жизнь вне спальни. Делитесь идеями, как сделать её ещё ярче. Коммуникация это творчество вдвоём. Упражнения на выражение своих желаний. Давайте поговорим о том, как научиться комфортно выражать свои интимные желания партнёру. Это важный навык для гармоничных отношений. Предлагаю несколько полезных упражнений. Во-первых, Почаще говорите комплименты внешности и сексуальности партнёра. Это создаст атмосферу доверия и взаимного притяжения. Отмечайте, какие именно проявления мужской сексуальности вам нравятся. Затем можете осторожно выразить свои сокровенные фантазии. Начните с менее откровенных. Например, я часто представляю, как мы занимаемся любовью на лоне природы. Постепенно вы осмелеете выражать более интимные желания. Также полезно вместе читать эротическую литературу или смотреть фильмы. Обсуждайте увиденное, делитесь, что именно возбуждает. Это поможет косвенно проявить свои скрытые страсти. Не стесняйтесь прямо просить партнёра о ласках, которые доставляют вам удовольствие. Мужчинам нравится, когда женщина раскрепощённо выражает свои интимные потребности. И главное создавать атмосферу любви, доверия и взаимного желания доставить друг другу максимум наслаждения. тогда любые откровенные разговоры будут в радость